Глава седьмая. Грассини. Бонапарт мог простить. Он мог заставить себя забыть прошлое. Но он не мог в восьмом году быть таким же, каким он был при первой встрече с Жозефиной, когда он с его неопытностью в любви и светской жизни, с его только что пробуждающимися чувствами, С его цельным характером был совершенно опьянен обладанием любимой женщиной, к тому же женщиной светской. С госпожой Фурес он наслаждался цветом юности, ни с чем не сравнимой свежестью восемнадцати лет, и сравнение постоянно у него на уме. Ему понравилось разнообразие, и он уже не хочет и не может быть верным мужем. Он желал бы, чтобы Жозефина была для него отныне не столько любовницей, сколько другом, не столько супругой, сколько наперстницей женщиной, способной дать добрый совет, который он мог бы вечером, в минуту откровенности, высказать волнующие его думы, от которой мог бы узнать, что творится в свете, все еще мало ему знакомым. Внимательной, нежной сиделкой, которая в случае болезни окружала бы его ласковой, почти материнской заботой, выслушивала, жалела, баюкала, на колени которой он склонял бы усталую голову, а она ласкала бы его своими нежными и мягкими руками, как ребенка. А ночью иногда она была бы еще и супругой, и даже любовницей, потому что и теперь, и всегда она будет для него самой желанной. Но любовницей, с которой ему не приходилось бы ни стеснять, ни неволить себя, которая, не выказывая скуки, выслушивала бы его жалобы, всегда была бы готова с бодрым видом переносить путешествия, походы, вечную перемену мест, всегда ждала бы его и никогда не заставляла бы себя ждать. Неделя с ним его лихорадочной деятельности была бы ему беспрекословной помощницей во всем, что он вздумает предпринять, ездила бы вместе с ним в карете, в которой он любит мчаться во весь карьер, сопровождала бы его на охоту, посещала бы с ним театры, всегда с улыбкой на губах, всегда с лаской в голосе. Наконец он отводит Жозефине особую роль и в своих политических планах. Франции, которую он намеревается перестроить, недостает двух из ее основных элементов — дворянства и духовенства. Он берется сам присоединить последнее. Он рассчитывает, что жена его привлечет первое. Совершенно не считаясь с той. Таинственной иерархии, которой подчинено было старое французское общество, с теми неуловимыми оттенками, которыми отличались одна от другой его группы, он смотрит на это общество, как на нечто цельное. Жозефина, думает, он вышла из этого общества. Она сможет привлечь его к нему? По отношению к эмигрантам, придворным или дворянам, ко всем принадлежавшим к свету, она будет естественной и наиболее подходящей посредницей. Она будет рассыпать вокруг себя благодеяния, расточать милости, восстанавливать нарушенную справедливость. мало помалу она привлечет из враждебного лагеря всех дезертиров, возврата которых на родину желает Бонапарт, а позже послужит связью между тем, что осталось от старого строя, и тем, что уже создалось новым строем. Несомненно, роль прекрасная и вполне по ней. Жозефина обладает непринужденностью, учтивостью, изяществом, необходимыми, чтобы играть эту роль. Она обладает необычайным даром сказать вовремя и кстати нужную любезность. Умеет мило преподнести подарок, очень приветливо принять способна вращаться в любой среде, совершенно свободно в ней держаться. Но, в сущности говоря, у нее нет тех связей, которые предполагает за нею Бонапарт. Те, что она завязала во времена революции, не могут служить ему и принесли бы только вред новому правительству, не порви с ним консул в первый же день. Вначале она была очень одинока, но, по мере того... Как Бонапарт возвышается, перегородки падают, оттенки сглаживаются, разгораются чистолюбие. Среди эмиграции, как и в Париже, каждый старается выискивать, не имел ли он хотя бы отдаленного касательства к этим Богарне или к этим Таше. Собираются справки о дальних родственных связях которые до тех пор не признавались, пользуются подчиненными, бывшими слугами, и вскоре образуется поток, несущий весь нуждающийся и клянчащий старый свет либо к желтому салону в Тюильери, либо к штукатуренному салону в Мальмезоне. Не следует думать, что поток этот обязан своим существованием Жозефине, тому, что она — урожденная Таше и бывшая богарная Он существует исключительно потому, что Бонапарт связал Жозефину со своей судьбой. К ней идут потому, что она госпожа Бонапарт и близка к владыке. Она сателлит планеты, света которой жаждут. Между тем Жозефина, быть может, и искренне приписывает своим личным заслугам значительную долю этого движения. Она уверяет Бонапарта, что оказывает ему в этой области неоценимые услуги, и, что всего удивительнее, ей удается уверить его в этом. Он убежден, что сам завоевал духовенство, и верит, что жена завоевывает ему дворянство. Какая женщина не удовольствовалась бы таким почетным положением? Какая женщина не была бы удовлетворена подобными миссиями? такими разнообразными и в то же время важными. Не имел ли консул основания думать, что отныне Жозефина, пометуя о прощенных ей изменах и будучи благодарна за это прощение, понимая с годами разницу их лет, не будет обращать внимания на его прихоти, которые не могли подорвать ни ее положение, ни его привязанность к ней, и которые, ввиду того, что Бонапарт очень боялся глазки, должны были навсегда остаться тайной. Но Жозефина смотрит на дело совершенно иначе. Не потому, что у нее снова возникло физическое влечение к мужу, или что восхищение им и благодарность к нему зародили в ней нежную и глубокую духовную любовь, переходящую в безумную ревность, нет. Она думает только о себе, о своем положении. Она думает, что если Бонапарт станет физически равнодушен к ней, то разведется с ней, и она живет в постоянной тревоге, следует за ним сама, заставляет других следить за ним, унижается до шпионства, надоедает ему сценами, слезами, нервными припадками, откровенничает со всеми окружающими и, за отсутствием фактов, выдает за подлинную действительность картины разврата, созданной ее собственным воображением. Между тем первые любовные похождения консула вовсе не опасны. В Милане через день после триумфального въезда туда 14 или 15 при Реале, был устроен импровизированный концерт, на котором в его присутствии пели самые известные в Италии артисты Маркези и Грассини. Последний — 27 лет. Она родилась в Варезе в 1773 году. Внешне она уже не та, какой была два года тому назад, когда восхищенная Наполеоном тщетно пыталась в Милане привлечь его внимание и отбить его у Жозефины. Она несколько толста и тяжеловата. Крупное лицо с резко выраженными чертами, с черными, как уголь, бровями, с густыми черными волосами, еще больше пополнело. Красота, несомненно, осталась, но та которая встречается в Италии на каждом шагу. Впрочем, обманчивая женщины, способной сильно любить. Она имела множество любовников, но не из корыстных побуждений, а потому что и она, и они просто ошибались друг в друге. Среди них нет ни одного, которого она не объявила бы ангелом в тот день, когда сходилась с ним, но ее... Медовые месяцы никогда не бывали продолжительнее одной недели. Если красота Гроссини уже в периоде упадка, то ничто не может сравниться с чистотой и выразительностью ее голоса и ее талант в полном расцвете. Она не принадлежит числу хороших знатоков музыки, мало думала о принципах искусства, но она само искусство. Ее голос, контральта, способный волновать, как ничей другой, одинаково сильный и чистый на всех нотах, сам по себе гармония. Слушай ее, слышишь не певицу, а музыку. Никто не фразирует так, как она, никто так не хорош в серьезной опере. В опере буф она слаба. Ни у кого нет такого трагического размаха, как у нее. И никто не умеет, как она, потрясти театральный зал. Бонапарт, начиная с этого момента и потом в течение всей своей жизни, бесконечно любит музыку, особенно музыку вокальную. Из всех видов искусства это единственный, который ему лично особенно нравится. Другим искусством он покровительствует из политических соображений, из страсти ко всему грандиозному и из желания обессмертить себя. Что касается музыки, то ею он Наслаждается сильно и глубоко, любит ее за те ощущения, которые она ему дает. Она успокаивает его нервы, убаюкивает его сладкими грезами, разгоняет тоску, воспламеняет сердце. Не важно, что сам он поет фальшиво, плохо, запоминает мелодии, совершенно не знает «но». Музыка волнует его настолько, что он теряет над собой власть, теряет до такой степени, что жалует Орден Железной Короны сопронисту Крешгентини. Гроссини, как женщина, соблазняет его гораздо меньше, чем певица. Она готова ему отдаться, она ждала уже два года, можно представить, продолжительно ли было сопротивление. На другой день после концерта она завтракала в комнате консула с Бертье в качестве третьего лица, и на этом утреннем завтраке было условлено, что она поедет в Париж раньше Бонапарта и что ей устроят ангажимент в Театре Республики и искусств. Приезд ее был соответствующим образом обставлен, о нем даже сообщено было в четвертом бюллетене итальянской армии, для того, несомненно, чтобы у Жозефины не возникли какие-нибудь подозрения, главнокомандующий Бертье и первый консул, было сказано там, присутствовали на концерте, который, хотя и был импровизирован, но сошел очень удачно. Итальянское пение имеет всегда прелесть новизны. Знаменитая Беллингтон, Грассини и Маркези ожидаются в Милане, уверяют, что они направляются в Париж и выступят там в концертах. Хитрость несколько грубоватая, но какие меры предосторожности принимает Бонапарт в этом бюллетене, предназначенном на деле только для Жозефины, чтобы скрыть свою неверность? Как он утаивает даты? как маскирует именем Беллингтон то имя, которое одно только имеет для него значение. В Милане все свободные часы, которыми он может располагать, он проводит, слушая Грассини. Этот чудесный голос преследует его. Он считает его одним из самых замечательных трофеев своей компании. Он желает, чтобы этот голос славил его торжество и воспевал его победу. Он желает, чтобы по случаю праздника 14 июля, праздника Согласия, Гроссини приехала в Париж и пела с тенором Бьянки дуэт на итальянском языке. Ввиду этого министру внутренних дел было предписано безотлагательно заказать пьесу на тему об освобождении цизальпинской Галлии и славе нашего оружия, хорошую пьесу на итальянском языке с хорошей музыкой. Через 23 дня в церкви инвалидов в храме Марса, декорированном с большой пышностью, торжественно собрана вся официальная Франция, и когда первый консул занял место на эстраде, Гроссини поет свой дуэт с бьянки, вернее, свои дуэты, потому что они спели по-итальянски один за другим два дуэта. Со стороны Бонапарта было немного дерзко давать своей любовнице петь на этом официальном празднике. И если бы возникло подозрение об их связи, то по этому поводу не приминули бы, конечно, позлословить. Но, по-видимому, секрета не знал никто, даже Жозефина, удовлетворившаяся тем, что было сказано в бюллетене. Впрочем, каприз, а это был каприз чувственный, не должен был длиться долго. Покидая Милан, Гроссини, опьяненный успехом, которого некогда тщетно ждала, вообразила, что ей предстоит играть большую роль не только в театре, но и в политике. Она решила, что ее влияние теперь не ограничено, и, так как от природы была доброй и услужливой, то тронулась в путь, нагружённая поручениями соотечественников. Но Бонапарт... Не допускал, чтобы ему говорили о делах, когда ему угодно было говорить о любви. Больше того, он требовал, чтобы Гроссини нигде не показывалась и жила затворницей в маленьком домике на улице Шантерейн. Это совсем не отвечало намерениям дамы, мечтавшей совершенно о другом образе жизни, об афишировании их связи на итальянские манер, что придало бы блеск ее имени, ее личности и таланту. Она скучала до смерти. Ей даже негде было петь, потому что ее убийственное произношение закрывало перед ней двери оперы. В Париже не было постоянной итальянской оперной труппы. Тогда она взяла себе в любовники скрипача Рода. Бонапарт узнал об этом, порвал, конечно, с ней, но, хотя Род и натерпелся страху, но ни он, ни Грассини нисколько не пострадали. Два раза консул даже предоставил им зал в Театре Республики для устройства концерта 17 марта и 10 октября 1801 года. Второй был особенно блестящий. Сбор равнялся 13 868 франкам 75 сантимам, и рецензия Сюара в мониторе достигла высот лиризма. Потом... Джузеппина Гроссини вернулась к своей бродячей жизни звезды, разъезжающей из Берлина в Лондон, Милан, Геную, Гаагу, всюду радушно принимаемая и чествуемая, с большим ангажементом. Тем не менее, когда она проезжала через Париж, то приходила постучаться в дверь потайного апартамента в Тюильри, И эта дверь открывалась перед ней. Это были пустяки. Но Жозефина совершенно теряла голову. «Я узнала», — пишет она одной из своих наперстных, — «что Гроссини уже десять дней в Париже. По-видимому, она-то и служит причиной всего того горя, которое мне приходится испытывать. Уверяю вас, милые, если бы я была хотя бы немножко виновата, то я откровенно призналась бы вам в этом. Вы хорошо сделали бы послаб Жюли, это горничная, узнать, приходит ли кто-нибудь. Постарайтесь узнать, где эта женщина живет. Как нельзя лучше сказывается здесь характер Жозефины. Что ей грозит? Разве она не знает, что не может быть серьезной связи между ней и Бонапартом, что это только мимолетный возврат к прошлому, в котором воспоминания играет большую роль, чем страсть? Нет, она все же должна знать, должна шпионить, собирать улики, И в этих жалобах на мужа, этих воплях, адресуемых женщине, которую консул не любит, почти прогнал из тюильри, в них вся душа Жозефины. Тем не менее она, по-видимому, вполне успокоилась к 1807 году, когда начала налаживаться камерная музыка, и Наполеон вызвал Гроссини в Париж. Он предлагает певицы, только певицы, а не женщине. 36 тысяч франков постоянного жалования, 15 тысяч франков годовых наградных, не считая случайных, и 15 тысяч франков по выходе на пенсию. Кроме того, в течение зимнего сезона ей один раз предоставляется зал оперы или зал итальянской оперы для устройства концерта в ее пользу, и она сможет располагать по своему желанию отпусками, разъезжая по городам с громким титулом первой певицы его величества императора и короля. Правда, этот титул не послужил ей защитой от разбойников, промышляющих на большой дороге, и 19 октября 1807 года около Руврея на ее почтовую карету напало четверо дезертиров швейцарского полка. Несчастная подверглась насилием, была ограблена, но через два дня разбойники понесли кару, и император включил в почетный легион некоего Дюрандо, начальника национальной гвардии, убившего собственноручно двух разбойников и арестовавшего третьего. Утверждает, что Грассини при этом упросила разбойников, забравших у нее украшенный бриллиантами портрет Бонапарта, оставить себе драгоценные камни и возвратить ей изображение ее дорогого правительства. По-видимому, она не считала, что обязана быть признательной Бонапарту, и когда империя пала, то изнуждены в деньгах, она была заядлой картежницей или из страсти привязываться к знаменитым людям и привлекать их к себе, она пела, и не только пела, для герцога Веллингтона. Последний словно помешался на том, чтобы доедать объедки после Наполеона. Он хотел, например, чтобы его портрет рисовал Давид. Но тот ответил, что пишет только то, что принадлежит истории. Зато он имел в качестве певицы и любовницы Гроссини с ее сорока двумя годами. Но обязаны ли стрекозы иметь сердце?